Подготовка Мы не теряли времени даром. С самого первого дня у нас началась физическая и военная подготовка. Нам, ветеранам, было намного проще, чем тем, кто не служил в армии и не воевал. Ты же согласен, Артем, что в идеале хорошая подготовка – это советская классическая учебка. Полгода постоянных занятий. Убираем подшивание воротничков, муштру на плацу. Изучение устава ВСРФ. Остается минимум 3 месяца. Дневные и ночные тактико-специальные подготовки, подхватывал Артем. Физическая подготовка. Умение ходить с пятки на носок, перечислял я важные навыки. Контроль оружия, чтобы оно как продолжение тебя было, добавлял Леха. Это все очень важно, а тут всего 2 недели. Тут необходимости политика. Не получилось зайти на Украину, как хотели, и пришлось импровизировать. Продолжал я. Вагнер, я слышал, вызвали из Африки, и самые лучшие боеспособные подразделения сразу же ушли на передовую. Участвовали с другими подразделениями во взятии Попасной. Подхватывал наш разговор топор. В солидаре рубятся, и, видимо, будут брать бахмут. Говорят, там много наемников иностранных. Я туда хочу попроситься, чтобы посмотреть, что они из себя представляют эти хваленные нацики. Вне зависимости от уровня подготовки после двухнедельного обучения все уезжали на передок. За две недели ты брал столько, сколько мог. Были люди, которые впитывали знания, записывали и задавали множество вопросов на занятиях. Таким был мой приятель, кроссвордист Женя, который ночами учил математические формулы и премудрости расчетов для стрельбы из АТС. Я сочувствовал ему и расстраивался, потому что больше не с кем было разгадывать кроссворды. У него порой даже не было времени попиться на мечей. Были и те, кто откровенно спал на занятиях. Те же, кто понимал, что война это не кино, готовились тщательно. Нас разбили на три отделения. Я решил, что не буду командиром отделения, тем более в этой учебке. Меня пугала лишняя ответственность за этих слабоорганизованных людей. Какой смысл, задавал я себе вопрос и не находил причин для положительного ответа. Буду спокойно учиться, не умничая. Уберу гордыню подальше и буду стараться получать больше полезной информации от каждого человека. Окончательно решил я. Буквально на втором занятии я стал спорить с инструктором, который начал обесценивать наш опыт участия в чеченской кампании. Хотя он был еще ребенком, когда она шла. Это совсем другая война. Украина ⁇ это вам не операция в Чечне. Тут все серьезно. Заявил нам инструктор с позывным блендер. Откуда ты знаешь? Ты был в Чечне? Ты вообще знаешь, что это такое? Удивлялся я его заявлением. Нас в составе разведгруппы выкидывали в горах, и мы неделю там лазили. Ходишь вокруг сел, у духов под боком. Вступил в бой, значит, задача не выполнена. А если ты там 300, то ты вытечешь по-любому. Тебя не эвакуируют по щелчку. Погода меняется три раза в день. Один раз нас не могли эвакуировать неделю. Жрали жаб, черемшу. Готовы были корусь деревья деревьев жрать, лишь бы в желудок что-то попадало. И противостояли нам, девятнадцатилетним пацанам, бородатые мужики и наемники. История с обесценкой Чечни сильно напрягала, и вопреки зарокам я регулярно закусывался с инструкторами. Но с некоторыми из инструкторов у меня сложились хорошие отношения. Одним из них был спокойный и интеллигентный ветеран, который рассказывал нам о тактике и стратегии боя. Он говорил четко и с уважением относился ко всем нам. Остальные инструкторы, видимо, пересмотрели американских фильмов про учебку и пытались корчить из себя сержантов морской пехоты Соединенных Штатов Америки. Тактика морального давления была понятна. Все то же отсеивание психопатов и психологически слабых личностей. Несмотря на то, что я с ними периодически вступал в конфронтацию, они чувствовали красную черту и не заходили за нее в наших перепалках. Больше всех от инструкторов страдал Калф. Он туго воспринимал любую информацию и был медлителен и неповоротлив. Инструкторы называли его дебилом. Он никак на это не реагировал и позволял им это делать. Несмотря на свой огромный рост и физическую подготовку, он искренне считал, что такое обращение нормально. Внешне он очень соответствовал моему стереотипу спеца, но полное отсутствие самозащиты бесило еще больше. «Сколько ты будешь терпеть такое отношение?» – спросил я его. «А че такого? Повороты заткнутся, мне что, драться с ними?» Ну-ну, терпи дальше. Кстати, ты зря в пулеметчике бросишься. Пулемет — это, конечно, красиво, но это первая цель в любом бою. Говорю тебе, как бывший пулеметчик. 110 килограмм мышц скалф — это не главное. Для пулеметчика главное — интеллект, умение быстро ориентироваться в бою и занимать нужные позиции, чтобы прикрыть товарищей. Убьют тебя? — сказал я ему напоследок, стараясь задеть его. Калф промолчал. А мне хотелось, чтобы он стал отстаивать себя, а не терпел к себе такое обращение. Вторым толковым мужиком, который вызывал у меня уважение, был рыжий инструктор по инженерной подготовке. Несмотря на то, что он носил очки, от общения с ним оставалось ощущение, что ты только что встретился с хищной акулой войны. Его лицо и руки были в мелких оспинах и шрамах от осколков. Солдафонский юмор без калибровки про оторванные руки и ноги не вызывал ужаса. Наоборот, его циничный сарказм вызывал живой интерес к предмету минирования и помогал осваивать различные уловки, которыми можно было пользоваться на практике. Русский солдат, дорвавшись до халявы, теряет рассудок. Не забывайте, что тут мы воюем с самими собой. Украинцы – это тот же самый хер, только в профиль. Наши деды вместе били фрицев, и поэтому мы устроены одинаково. Мы учились в одних и тех же учебных заведениях. Они не меньше нашего любят халяву и знают, что и мы ее любим. Что это значит с практической точки зрения? Мы молчали и старались понять, куда он ведет свой монолог. «Что ты делаешь, когда заходишь в квартиру или дом?» Обратился он к Тёме, видимо, выбрав его из-за веса. «Ты голодный. Устал уже жрать эти пайки деревянные. Тебе хочется вкусной домашней жратвы». «Ну, наверное, полезу в кладовку или холодильник». «Правильно. Открываешь кладовку и херак взрыв. И ручки твои жадные полетели нахрен в окно. Ясно?» «Да», — хором отвечали мы, — «есть у вас запасные руки и ноги? Или вы, сука, как ящерицы, можете их отращивать?» «Никак нет». Вот и зашибись. Все ловушки в минировании рассчитаны на человеческие страсти и невнимательность. Повышенные потребности рождают алчность и жадность и ведут к неосторожности. В первую очередь на войне погибают тупые дебилы, падкие на сувениры. Мы завороженно слушали этого прямого и безапелляционного профессора. Он косвенно уделял внимание тактико-техническим характеристикам взрывных устройств, но больше рассказывал практические вещи, от которых на самом деле и будет зависеть наша жизнь. Я слушал его и вспоминал инструктора по минно-подрывному делу, который учил нас в далеком 2000 году в городе Уссурийске в 14-й бригаде ГРУ. На сглаживание перед отправкой в Чечню он положил мне под нос 200-граммовую тротиловую шашку с треющим фитилем и заставил отжиматься, глядя на нее. Упор лежа принять. 50 отжиманий. Погнал. Мне, 18-летнему пацану, было и страшно, и смешно от этого риска. Я толкал планету в полной экипировке. Температура минус 40. Я смотрю, как тлеет фитиль. «На счете 50 вскакиваю и бегу, а сзади раздается взрыв, и земля салютом сыплется мне на голову. Зашибись!» — орет подрывник. «Молодчина, молодой! Повезло тебе в этот раз, балбесу!» Так и хотелось спросить у рыжего фразы из фильма «Брат 2». «А у вас, случайно, брата или отца в Уссурийске нет?» Но вместо этого я внимательно продолжаю слушать его толковые советы, благодаря которым я смогу выжить и вернуться домой. Инструктор щедро делится хитростями из своего багажа. Еще можно сделать запал и убрать замедлитель на 3 секунды. Вот идете вы по городу, а перед вами труп врага в охеренной экипировке. Ну и что будет делать дебил-новичок? задавал профессор вопрос с подвохом, и сам же на него отвечал. Дебил побежит снимать с него трофеи. Сдвинет это тело, и граната, которые он прижимал своим телом, оторвет ему яйца его и тупую башку. «То есть трупы не трогать!» — выкрикнул сзади меня смотрящий. «Немытыми руками. Для трупов у нас есть кошки с веревкой. Цепляем за труп кошку, отбегаем метров на 10 и сдергиваем его с места. Если не взлетел на воздух, можете брать у него все, что считаете нужным. Он – ваша законная добыча. Хитро. Еще рыболовные крючки. Все идут и смотрят под ноги, чтобы не напоруться на растяжку. А мы берем и делаем растяжку на уровне головы. И навешиваем рыболовные снасти. Ты идешь, у тебя капюшон, панамка, каска или кепка, все что угодно а на высоте ростовой фигуры висят рыболовные крючки. Ты смотришь прямо и под ноги, а крючки цепляются за одежду. В итоге ты срываешь растяжки. И если это мох-50 или, не дай бог, мох-90, кишки ваших товарищей будут висеть гирляндами на ветках. Но в Чечне мы в основном использовали мох-50 и пом-2Р при отступлении для засады. Чтобы показать свою компетентность, сказал я. Чеку срываешь, кидаешь, и она четыре растяжки в сторону выпускает. Хорошая тактика и отличная мина, подтвердил профессор. Он не терпел на занятиях тех, кто спал. Крыл их трехэтажным матом, тем самым возвращая их в реальность. Мы были уверены, что он несколько раз сильно контужен. Если в небе есть луна, нужно просто покачать головой из стороны в сторону, глядя перед собой. Зрение фокусируется как фотоаппарат, и ты четко видишь блеск от лески, Объяснял он, как увидеть растяжки. Дальше шли занятия по тактике боев в полях и в городе, прикрытие, продвижение по окопам, штурм зданий и прочие хитрости городских боев. Я помнил, как воевать в лесах, но этих навыков я не имел. Первый месяц в Грозном по ночам мы лазили по частному сектору и многоэтажкам, делая там засады, но штурмовать здание мне не приходилось ни разу. «Что значит нарезать углы?» – спрашивал нас инструктор, показывая, как это делается. «Ты подходишь к углу здания. Ты не знаешь, есть там противник или нет. Твоя задача – так посмотреть, чтобы все увидеть и остаться в живых». Опорная нога должна стоять вне зоны огневого поражения. Это на тот случай, если тебя в плечо ранило, чтобы ты смог завалиться назад к товарищам. Нарезать угол можно с колена или лежа. Главное – обезопасить себя, потому что воин может приносить пользу только живым. Занятие по штурму окопов ввел командир дня, ветеран. «А можно я буду кидать гранаты за отстрелом?» — спросил я. «А не взорвешь нас?» «Нет». «Кидай», — сказал он и зашел за меня. Мы выразили глазами друг друга уважение, которое протянулось через все наше знакомство. Так бросать гранаты важно, чтобы противник не мог ее отбросить обратно. У тебя есть ровно три секунды, чтобы ее бросить. Снимаешь щеку, считаешь до двух и бросаешь. Часть инструкторов были из теоретиков, они прошли обучение в лагере, и их оставляли как особо отличившихся, так как много реальных инструкторов уехало на Донбасс. Скорее всего, этот паренек хорошо знал теоретическую часть, но в условиях боевых действий не был, поэтому практически не владел таким прекрасным предметом, как ручной противотанковый гранатометр ПГ-7. Кодовое название ⁇ Шайтан Труба. Незаменимый и самый популярный инструмент подавления противника в условиях городского боя. После слов «нельзя стрелять из РПГ, находясь в закрытом помещении», я начал раздражаться и троллить инструктора. А вот если в доме нет ни дверей, ни окон? Тоже нельзя? Инструктор стал напрягаться, понимая, что попал в просак и стал бормотать что-то невнятное себе под нос. Вмешался в ветеран и, спасая инструктора, дал понять, кто здесь главный. Он рассказал о всех возможностях РПГ и привел несколько случаев из своей практики по применению трубы. Давя своими знаниями и опытом, он вываливал свой хер на стол и говорил «У меня в три раза больше, чем у вас всех». «А ты, — улыбаясь, показал он на меня пальцем, — сильно не умничай, понял?» «Так точно!» – с такой же улыбкой ответил я. Шли дни, и занятия по теории сменяли занятия по тактике. На тактических занятиях труднее всего было Тёме и старому. Тёма быстро сбросил пару десятков килограмм и набрал форму, а старый, в силу своих 52 лет, страдал от физухи. Но мы старались его таскать и помогали ему, чем могли. Еще с первой командировки я отлично умел ориентироваться по бумажным картам. Высокие технологии опередили мой опыт ориентирования, как современный телефон опередил телефонный аппарат за две копейки из моего детства. Нам предстояло овладеть планшетом с отбиванием точек в программе корректировки артиллерии. Грубо говоря, умение воевать в планшете стало неотъемлемой частью военной профессии. В наше время высоких технологий необходимо быть не просто горой мышц, но еще больше необходимо соображать головой. В первую очередь погибают глупые, интеллектуально неразвитые люди. Спокойным голосом разъяснял нам инструктор. Понимаете? Все то же самое, как 22 года назад на КСП перед срочкой. Только морды окружающих постарели. Все ясно. Но не ясно, как все устроено. Инструктор терпеливо по нескольку раз объяснял нам необходимое. С первого раза это может показаться сложным, но вы постепенно разберетесь с этой простой наукой. Это все равно, что купить новый телефон или компьютер. Сначала все неясно, а после делаешь все на автомате. Он терпеливо показывал операции еще раз. «Ага», — говорил я, — «и мне казалось, что было слышно, как скрипят ржавые извилины в моей голове». Смотрите, сама программа – это система координат и набор цифр. Они у всех одинаковые. Я сообщаю, координаты артиллерия на удалении работает по этой цели. Ты даешь корректировку по сторонам света. Запад – 50, север – 30. Были занятия по тактической медицине, на которых я узнал о новых типах ремней, о гемостатической губке, которая способна остановить кровь, и о современных обезболах. Инструктор показывал страшные картинки из реальных случаев с бойцами и подробно объяснял специфику накладывания жгута при разных типах ранения. Основная масса людей в современной войне имела осколочные ранения. Пулевых ранений, которые бывают при прямом огневом стрелковом контакте с противником, было в разы меньше. За эти два дня отвалились еще несколько человек и их перевели на кухню. По окончании подготовки у нас были экзамены и ночные тактические занятия. Наше подразделение в основной массе показало хороший результат. Мы познакомились, сработались и привыкли называть друг друга не по именам, а по позывному. В последний день перед отправкой по традиции были шашлыки. Мы скинулись и купили в ЧПОКе дополнительные припасы в дорогу. На шашлыках мы поблагодарили наших инструкторов, И в знак благодарности я подарил тактическую майку своему любимому инструктору. Спасибо за выдержку и профессионализм. Пожав ему руку, протянул я подарок. Да на здоровье. Береги себя и делись знаниями с товарищами. Спокойно ответил он. Прощальные шашлыки прошли тихо и напряженно. Мы знали, что начались бои под Бахмутом. И нам, видимо, предстоит попасть именно туда. Мы разошлись довольно рано и полночи ворочились на своих шконках, не в силах заснуть от адреналина.